— Нет, я так не считаю, — возразила Вирджиния. — Если бы считала, то привезла бы сюда санитаров со смирительной рубашкой. — Но я боюсь, что ты этим кончишь, если не выберешься из дома и не поговоришь с кем-нибудь о том, что произошло. Ты испытала сильнейший шок. То, что с тобой сделал Питер, сопоставимо с внезапной смертью мужа, В разгар ужина. Думаю, даже, что смерть легче пережить. Сегодня ты замужем, считаешь себя счастливой женщиной, у тебя нежный муж. Ты уже двадцать четыре года живешь той жизнью, которая тебе нравится. А на завтра он уходит, подает на развод, и ты даже не можешь понять, чем провинилась. Хуже того. Он живет в каком-то часе езды и встречается с женщиной на двадцать лет моложе. Разве это могло не отразиться на твоей психике? Черт возьми, Пэрис, на твоем месте многие женщины сейчас сидели бы в углу и пускали слюни. — Я об этом тоже думала, — усмехнулась Пэрис. но уж больно некрасиво. — Вот видишь, ты справилась. «Не свихнулась, но тебе необходима помощь». Вирджиния искренне восхищалась подругой. Даже Джим признался, что вряд ли пережил бы такой удар. Друзья понимали, что Перрис в любой момент может сорваться. Единственное, что у нее осталось, — это думать о том, что дети устроены. А так ей незачем было жить». Пэрис обязательно нужно было с кем-то проконсультироваться, и Вирджиния решила предложить ей своего консультанта. Анна Смайт дружелюбна, реально смотрит на вещи, рассудительно, а главное, она относится к клиентам сочувствием, а не только таратурит безучастным голосом. «Так, хорошо, и что мы будем с этим делать?» как это принято в их кругах. После депрессии мужа именно она поставила Вирджинию на ноги и вернула ей интерес к жизни. А она тогда тоже была на грани депрессии. Непонятно даже почему. Наверное, слишком привыкла всю себя посвящать мужу, а когда он перестал нуждаться в таком пристальном внимании, Вирджиния вдруг почувствовала себя ненужной. Она меня вытащила. И еще нескольких моих подруг, которых я к ней отправляла. По-моему, она классный специалист. Не уверена, что меня стоит вытаскивать, вздохнула Перес. Вирджиния покачала головой. Именно об этом я и говорю. Ты думаешь, что с тобой что-то не так, раз Питер от тебя ушел. А в действительности все дело в нем, а не в тебе. Это он должен рвать на себе волосы, а не ты. Он ведь тебя бросил, а не ты его. Вирджиния хотела, чтобы Пэрис разозлилась и возненавидела Питера, но этого не случилось. Всякому маломальски знакомому человеку было ясно, что Пэрис все еще его любит. Она так предана мужу, что не скоро его разлюбит, подумала Вирджиния. Это потребует гораздо больше времени, чем весь бракоразводный процесс. Развод — это конец браку, но не чувством. — Так что, позвонишь ей? — Не знаю. Честно, — Честно ответила Пэрис. Не уверена, что мне хочется это с кем-то обсуждать, тем более с незнакомым человеком. Я из дома-то не хочу выходить, потому что мне противно, что меня все жалеют. Черт побери, Вирджиния! «Как это все ужасно!» «Это ужасно, если ты будешь так себя настраивать. Ты понятия не имеешь, что тебя ждет в будущем. Может, еще встретишь хорошего человека и заживешь с ним в сто раз лучше. Мне никто не нужен, кроме Питера. Я даже не смотрела на других мужчин. Для меня он всегда был лучше всех». Мне так повезло, что я его встретила. Ну вот, а что из этого вышло? Он поступил с тобой подло, его за это убить мало. Да черт с ним, забудь! Я только хочу, чтобы ты была счастлива. Пэрис не сомневалась, что подруга говорит искренне. Боюсь, я больше никогда не буду счастлива. Что, если мне предназначено любить один раз за всю жизнь? Тогда я тебя убью, — улыбнулась Вирджиния. Но сначала попробуй обратиться к Канне. А если это не поможет, я найду тебе священника, чтобы изгнал беса. Но ты должна освободиться от этого наваждения, иначе ты себя угробишь. Ты же не хочешь до конца дней оставаться больной и жалкой. — Нет, не хочу, — задумчиво ответила Пэрис. Только не вижу, как твоя Анна может мне помочь. Сколько бы мы с ней ни говорили, Питера все равно не вернуть. Развод все равно состоится, дети останутся взрослыми, а он будет жить с женщиной на пятнадцать лет моложе меня. Невеселая перспектива, правда? — Да. Но другие выживали. Я тебе серьезно говорю, ты еще полюбишь человека в сто раз симпатичнее твоего Питера. Сплошь и рядом женщины остаются без мужей, они умирают, изменяют, бросают, а потом находится другой. Женщина снова выходит замуж и прекрасно живет. Тебе всего сорок шесть, разве можно ставить крест на своей жизни? Это просто глупо и несправедливо по отношению к тебе и к детям, и ко всем, кто вас любит. Не доставляй Питеру этой радости. У него началась новая жизнь. Ты заслуживаешь того же. Но мне не нужна новая жизнь. Позвони Анне. Или я тебя свяжу и доставлю в ее кабинет силой, «Обещай, что сходишь к ней хотя бы один раз». «Один раз!» «Обещаешь?» «Если не понравится, можешь не продолжать. Но хотя бы попробуй». «Хорошо». «Я попробую. Один раз. Только это ничего не изменит», — твердила Перес. «Ладно, посмотрим», — сказала Вирджиния и налила себе еще кофе. Она пробыла у подруги до четырех, а когда уходила, с удовлетворением отметила, что Пэрис несколько ожила. Она снова пообещала, что утром позвонит ани Смайт. Пэрис не верила, что это как-то ей поможет, но чтобы отвязаться от Вирджини, пообещала это сделать.